Пришли дождь и ветер, сверкали молнии. Бриссея раскачивалась на волнах, и матросы напрягались у вёсел и помп. К вечеру буря кончилась. Море успокоилось, и нижние слои туч рассеялись настолько, что люди увидели сквозь верхние тучи огромный тускло-красный диск небесного огня, уходящий на западе в море. Наступил почти полный штиль. Стеклянную поверхность воды шевелил лёгкий ветерок, который лишь на половину заполнял парус. Галера медленно и бесшумно шла на север. "Людей на вёсла", приказал Шорзан. "Дайте людям возможность сегодня ночью отдохнуть", попросил Имазу. "Они сегодня тяжело работали весь день. Завтра, если понадобится, мы сможем грести быстрее. У нас нет времени", рявкнул Колдон. "Есть", спокойно ответил Корун. Пусть люди отдыхают, Имазу. Шаржан злобно взглянул на него. Ты забываешь своё положение на борту. Корун нащитинился. Думаю я только начинаю его понимать, с металлом в голосе ответил он. Хризея взяла за руку деда. Он прав, сказала она, и Мазу тоже. Не нужная жестокость заставлять матросов работать ночью после ночного отдыха. они будут лучше готовы». «Хорошо», — мрачно сказал Шорзан. Он ушел в свою каюту и захлопнул дверь. Хризея вскоре попрощалась и ушла к себе, Ирине и за ней. Корун в сгущающейся темноте смотрел ей вслед. В этом загадочном освещении корабль превратился в полуреальный фон, за которым холодными потоками светилось море. «Необычная женщина», — сказал Имазу. Я её не понимаю, я тоже, признался Корун, но знаю, что врагил Гали о ней. Я в этом не уверен. Канахориц угрожающе повернулся к нему и Мазу торопливо добавил: "Ну, наверное, я ошибаюсь. Знаешь, я никогда с ней раньше не имел дел". Они прошли по полуюту в поисках места, где можно было бы посидеть. Здесь было пусто. Только рулевой стоял у тускло освещенного Нактоуза, более глубокой тенью в сгущающихся синих сумерках. Сев у поручней, они могли смотреть вперед на середину палубы и на безжизненно повисший парус. За корпусом море было арабеском из свечения. Тонкие светлые линии чередовались на фоне горизонта. Холодный огонь горел у носа корабля и за его кормой в кильваторном следе. С корпуса словно капало жидкое пламя. Ночь была очень тихая. Слабый шорох и плеск разрезаемый воды, скрип досок от такелажа, отдалённый всплеск волн на невидимой глади моря. В остальном под высокими тучами тишина. Ветер охлаждал щёки. "Скоро ли мы придём в море демонов?" спросил Имазу. Голос его звучал необычно глухо в этой обширной тишине. «При обычной погоде, я бы сказал, три десятка дней, может, четыре», — равнодушно ответил Корон. «У нас очень необычная миссия». И Мазу кивнул, еле видно, в темноте головой. «Мне она не нравится, Корон. У меня дурные предчувствия, и предзнаменования перед отплытием были плохие». «Тогда почему ты плывешь? Ты свободный человек, не правда ли?» «Так они говорят». В голосе и мазу прозвучала неожиданная горечь. Свободен, как все последователи Шорзана. Мы менее свободны, чем рабы, которые, по крайней мере, могут убежать. Разве он плохо платит? О да, в этом отношении он щедр. Но у него есть способы так привязывать к себе слуг, что они должны подчиняться ему вопреки всем богам. Например, все матросы находятся под его заклятием. Это простые люди. Они подумали, что он колдует, чтобы принести им удачу. Ты хочешь сказать, что они обязаны ему подчиняться? Он обладает их душой? Да, он каким-то колдовским способом усыпил их и внушил приказ. Теперь, что бы ни произошло, они обязаны ему подчиняться. Заклятие сильнее их воли. Корун содрогнулся. А ты... Прошу прощения, это не мое дело. Нет, нет, всё в порядке. На мне нет его заклятия. Я понимал, что не следует подчиняться его колдовству, приносящему удачу. Но у него есть другие способы. Он дал мне рабыню из Умлоту для моего удовольствия. Она прекрасна, удивительна и добра, какими должны быть все женщины. Она родила мне сыновей и сделала возвращение домой праздником. Но видишь ли, Она всё ещё принадлежит Шорзону. И он не продаёт её мне, чтобы я смог её освободить. Более того, он наложил на неё заклятие. Если я восстану против него, пострадает она. И мазу плюнул за поручень. Поэтому я тоже принадлежу Шорзону. Должно быть необычная служба. Так и есть. В основном я служу командиром его охраны. Но я видел кое-какие тёмные дела и помогал ему в них. Он дьявол из самого нижнего ада, этот Шорзон. А его внучка? Имазу замолчал. "Да", резко спросил Корн. Он сильно сжал руку Имазу. "Продолжай. Что она?" "Ничего". "Ничего? Я на самом деле почти не имел с ней дела". Лицо Имазу терялось в тьме. Но Корн чувствовал его взгляд на себя. Только будь осторожен, пират. Не позволяй ей наложить на тебя своё заклятие. До сих пор ты был свободным человеком. Не становись слепым рабом. Не имею таких намерений, ледяным тоном сообщил Корн. Тогда больше ничего не нужно говорить. Имазу тяжело вздохнул и встал. Думаю, пойду спать. А ты Пока нет. Не хочу. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Корона остался один. Он едва различал рулевого. За ним только тьма и шёпот ночи. Он ощущал одиночество, как холодную пустоту в груди. Отец и мать, его рослые братья и восмеивающаяся милая сестра. Друзья молодости, закалённые жестокие пираты, с которыми он так долго и в такое кровавое время плавал. Где они сейчас? Где они в этой ветреной ночи? А где он сам, из какой миссии плывёт в темноте на чужом корабле? Какой смысл, какая надежда в этом жестоком безумии мира? Неожиданно он захотел к матери. Захотел положить голову ей на колени и заплакать в отчаянии, слыша её мягкий голос. Клянусь всеми богами, не её милый образ он видит перед собой, а гибкую темноволосую колдунью, которая поёт ему и гладит его волосы. Он про себя выругался и вскочил. Лучше лечь спать и постараться забыть об этих фантазиях. Он впадает в детство. Он прошёл по мостику к своей каюте. подходя, увидел у поручня фигуру, очерченную сверкающей флуоресценцией. Сердце забилось в горле. Когда он подошёл, она повернулась к нему. "Корон, я не могу уснуть. Иди сюда и поговори со мной. Разве ночь не прекрасна?" Он опёрши на поручень, не смея посмотреть в это освещённое морским пламенем лицо. "Да. Красиво", неловко ответил он. Она прекрасно, прошептала Хризея. Мне никогда не было так печально и одиноко. Но ведь я чувствую то же самое, выпалил он. Корон. Она подошла к нему, и он схватил её в неожиданном безумии желания. Ирини Перия рявкнул, когда они вытолкнули его из каюты. Какое-то время он взад и вперёд ходил по палубе. Маряк, стоявший на карауле вблизи кубрика, испуганно посмотрел на него и забормотал молитвы, адресованные амулету на шее. Скорее зверь-дьявол свернулся у каюты. На зелёные глаза опустились веки, но невидимый взгляд по-прежнему был устремлён на дверь.